Глава 50. Спины богов. Вик у меня нет времени на игры, сказала Вик матери, стоя у подножия лестницы и держась рукой за перила, не в силах набраться смелости и сделать шаг. Мне нужно вернуться к сарферу и добраться до Лоупеба. Те, кто обрушил стену, готовы ударить по нему. На ее спину легла ладонь, подталкивая наверх. Как тогда? когда ей было 16. Вик не поддалась. Мать поднялась мимо нее на ступеньку, повернувшись, окинула взглядом освещенную фонарями мрачную толпу и понизила голос. «Не знаю, что вообще творится, черт побери», сказала Роза, «или во что ты ввязалась. Не знаю, что там происходит». Она готова была расплакаться. И Вик... Забыв о своих страхах, прислушалась. «Слишком много всего для одного раза. Слишком много». Она покачала головой и прикрыла рот ладонью. Вик увидела, что ее братья наблюдают за ними отстойки. «Мама, тебе нужно немного отдохнуть. Делается все, что можно сделать, спасать больше некого. С остальным можно подождать до утра». «Твой отец все еще жив!» — выпалила мать. Вик схватилась за перила. Медовая нора словно скользнула обратно под дюны, закружившись вокруг. «Что?» Мать удержала ее за талию, не давая сесть на пол. «Не знаю, как так сразу все случилось и в какие игры играют боги. Но на следующий день после того, как ты ко мне приходила, Коннор и Роб принесли сюда девочку. На следующее утро после нашей с тобой встречи они явились сюда с голодной и раненой девочкой, которая выбралась из ничейной земли. «Что?» — снова прошептала Вик, ничего не понимая. «Сколько она там провела? Как далеко забралась?» «Она не забрела туда-отсюда», — сказала Роза. «Она из самой ничейной земли. Поднимемся наверх, пожалуйста». Вик, наконец, поддалась на уговоры. Казалось, будто ее разум и чувства воспарили над землей. «Что значит, отец все еще жив? Почему Роб назвал ее моей? Она твоя сестра, сводная сестра». «Ты должна ее услышать». Оглянувшись, Вик увидела, что Палмар и Коннор поднимаются следом за ними. Роб слизал со своего табурета. «А, папа...» Она посмотрела на балкон. «Его держат по другую сторону ничейной земли против его воли. Я все объясню. Но ты должна выбросить из головы Лоу Пеп. Твой брат прав». Возможно, уйти на запад — единственный выход. Думаю, именно это пытаются сказать нам боги. Вика хватило злость при упоминании богов и разговоров о предназначении. Она видела слишком много мертвых, чтобы думать об этой суке по имени Судьба. Вика вдруг поняла, что стоит на балконе, глядя с высоты на множество страждущих и раненых, рыдающих, и оплакивающих своих любимых, слушая их тихие всхлипывания, чувствуя запах пота в своем дайверском костюме, думая обо всех увиденных ею сегодня заживо погребенных, обо всех ужасах, посетивших это и без того несчастное место, об убитом Марко, о вмятом мужском лице за верстаком Грэхэма, обо всех бомбах за многие годы, о насилии, о шрамах, о ведрах боли и страданий, которых было больше, чем песка. «Никто за нами не надзирает», — сказала она матери и повернулась к собравшимся на лестнице братьям. «Никто не смотрит на нас сверху», — повторила она. «Все те созвездия, что мы видим, — лишь спины богов». Она гневно ткнула пальцем в потолок. Они отвернулись от нас. Неужели не понимаете? Наш отец мертв. У меня нет сестры. А теперь мне нужно в Лоу-Пеп. Отстранившись от матери, она шагнула между братьями, едва не сбив с ног роба. Мать крикнула ей, чтобы она подождала. Остановившись у стойки, Викс закрутила крышку на банке с пивом, схватила горбушку хлеба с тарелки Палмара и поспешила к двери. Когда она уже начала собирать снаряжение, Коннор бросился к ней: "Вик, не уходи! Я переночую в Сарфере, чтобы никто его не украл. Отправлюсь с первыми лучами солнца. Вернусь и проверю, как у вас дела, как только случится то, что должно случиться в Лоу пэбе Лоу пэп ничего не значит", сказал Коннор. «Ты должна выслушать ту девочку. Там целые города. Как Данвар. Вик перекинула баллон через плечо. «Хватит мечтать, Кон. Начинай копать». «Это единственное, что у нас есть в жизни. Что ж, если ты не останешься, тогда я с тобой. Как хочешь». Вик кивнула в сторону второго баллона и снаряжения. «Ладно, хорошо. Выходим с первыми лучами солнца?» Коннор потер руки. Казалось, его потрясло, что она готова была взять его с собой. На самом деле она нуждалась в нем и еще в двадцати таких же. «Если так, пойду выясню, нужен ли я здесь в ближайшие несколько часов, и скажу маме, куда мы направляемся». Вик пожала плечами. Ты знаешь, где припаркован сарфер. Если доберешься туда после рассвета, его уже там не будет. Повернувшись, она толкнула дверь, радуясь, что вновь бежит из этого места. И именно здесь она научилась много лет назад этому искусству. Именно здесь поняла, как же это приятно — бежать прочь. Коннор стоял у двери. Глядя вслед сестре, вполне знакомая картина. Вряд ли он снова ее сегодня увидит. Для него стало привычным ее отсутствие месяцами, целый год. Столь же привычным был и страх, что она погибнет во время очередного нырка, и он услышит об этом от кого-нибудь в школе. И теперь, когда они вместе пропитали песок собственным потом, ныряя бок о бок, чтобы спасти тех, кого еще можно было спасти, ее смерть стала бы для него еще большей потерей. Его сестра, которая всегда была яркой и далекой звездой в его жизни, вспыхнула подобно Венере. Он не мог оставаться здесь, когда она отправилась в Лоу Лоупеп. Но Коннору не удалось бы ее догнать, У него не было стольких лет практики в беге. Он направился через заполненный людьми бар к лестнице, где с балкона все так же смотрела его семья. Какая-то женщина схватила его за запястье, благодаря со слезами на глазах, и Коннор вспомнил, как вытащил ее из засыпанного дома. Ее маленький сын ерзал у нее на коленях, с трудом сдерживая слезы, Коннор сжал ее плечо. Ему хотелось ответить, что благодарить не за что. Но он боялся, что его голос может сорваться, что женщина увидит за внешним фасадом вовсе не того, кем он пытался выглядеть. Наверху лестницы его встретил Роб. «Куда собралась Вик?» — спросил он. «Людям все еще нужна помощь», — ответил Коннор, наклонившись к младшему брату. Я пойду с ней, ладно? А ты останешься здесь, с мамой и Палмом. Я хочу с тобой. Нельзя, — сказал Коннор. К глазам подступали слезы, но требовалось быть твердым. Ты нужен здесь. Позаботься о Лилии. Представь, как ей сейчас страшно, как одиноко. Кивнув, Роб покинул взглядом зал, будто ища чем заняться, кому помочь. Коннор поднялся по лестнице к матери. Он боялся сказать ей, что уходит, но сейчас его мысли были заняты только одним — вытащить людей из песка. В тот миг, когда он вынес мать, роба и лилию на чердак и спас их, он будто сбросил кожу, подобно змее, или пробил скорлупу, подобно птенцу вороны. Он словно заново родился, обретя цель. Он больше не ощущал себя мальчишкой. Ему казалось, что даже мать теперь смотрит на него иначе. Даже Палмар. «Я собираюсь поехать на несколько дней вместе с Вик, помочь ей», — сказал он им. «Присмотрите за робом и лилией». Мать кивнула. И Коннор заметил, как она сглотнула, сдерживая какие-то слова или рыдания. Она сжала его плечо, и он уже собирался уйти, когда она достала из кармана сложенный листок бумаги. «Отдай это, Вик», — сказала мать. «Пусть прочитает. Она должна поверить». Коннор взял бумагу и сунул в карман. «Обязательно», — пообещал он. Пойду скажу Лилии, что меня какое-то время не будет. Присмотришь за ней. Мать снова кивнула. Поблагодарив, Коннор шагнул в ее комнату, которая больше не вызывала у него былого отвращения, словно полностью очистившись после того, как через нее прошел песок. За спиной послышались быстрые шаги Палмера, и брат схватил Коннора за руку. «Эй, Кон, нам нужно поговорить!» Коннор остановился. Взглянув через плечо Палмара, он увидел, что мать снова спускается вниз, чтобы помочь раненым. «Что такое?» — спросил Коннор. Палмор взглянул на дверь комнаты матери, будто оттуда все еще исходила некая опасность, будто из-за двери мог в любой момент вывалиться кто-то из ее пьяных клиентов и врезаться в них, сбросив с края лишившегося перил балкона. Идем. Заговорщически прошептал Палмер и повел Коннора мимо комнаты, где лежала Лилия. Ты как в порядке? спросил Коннор. Брат выглядел лучше, чем утром в Сарфере. Его опухшие губы блестели от мази, а желудок был полон еды. Но что-то казалось не так. Угу, угу. В полном. «Просто эта девчонка, которая заявляет, будто она наша сестра, Лилия», — напомнил ему Коннор. «Угу, Лилия. Просто мама привела меня к ней и рассказала мне ее историю, позволила мне с ней поговорить. Они с Робом рассказали мне про ту ночь, когда вы отправились в поход, и про то, откуда она пришла. Из нечаянной земли. Может и так». Палмер снова взглянул на дверь и потащил Коннора еще дальше по балкону. «Просто как-то слегка невероятно выглядит. Тебе не кажется? В смысле, ты в самом деле ей веришь? — Потому что я там был, — сказал Коннор, — и уверен, что она говорит правду. Она знала, кто я». «Знаю, знаю, но тут вот какая штука. Тот тип, который со мной это сотворил, Палмар показал на свое лицо. Этот самый Брок, который нанял нас, чтобы найти Данвар, который убил Хэпа, говорил со странным акцентом, будто бы с севера. У этой девчонки точно такой же». «Думаешь, Лилия из каких-то каннибалов?» У Коннора не было времени на разговоры, но его брат, похоже, всерьез встревожился. Вик говорила, что Палмер пережил серьезное потрясение, так что странно было в чем-то обвинять старшего брата. Я ничего не думаю, кон. Я просто говорю то, что слышал. А то, что ее появление совпало с обрушением стены, а Данвар, все одновременно? Ты в это веришь? Коннор стиснул плечо брата. «Я сам не понимаю, что происходит», — честно ответил он. «Но я верю, что эта девочка — наша сестра, и, думаю, папа до сих пор где-то там». Палмар кивнул. В глазах его стояли слезы. «Угу», — пробормотал он, — «ты всегда в это верил». В голосе брата больше не звучали обвиняющие нотки, скорее что-то вроде «Зависти!» «Мне нужно идти», — сказал Коннор. «Угу. Рад был тебя увидеть». Братья обнялись и крепко хлопнули друг друга по спине, так что из их волос посыпался песок. Коннор вспомнил, как он злился на Палмара последние несколько дней за то, что тот их предал, не отправившись с ними в поход. И теперь... Это показалось ему сущей мелочью, не стоящей того, чтобы из-за нее беспокоиться. «Я тебя люблю, брат», — прошептал Палмер ему на ухо. Коннор быстро повернулся и поспешно ушел, прежде чем окончательно рухнул выстроенный им фасад.